Говорят, что герцог Лето сам слепо шагнул навстречу опасности Аракиса и сам, забыв об осторожности, ступил в ловушку. А неправильнее ли будет предположить, что он настолько долго жил посреди окружавших его грозных опасностей, что не заметил стремительный рост их числа? Можно предположить и то, что он сознательно пожертвовал собой ради будущего счастья сына. Достоверно нам известно лишь то, что он был виноват. что герцог не был простаком. Принцесса Ирулан, семья Муаддиба. Герцог Лето Атрейдес опёрся на парапет навигационной башни посадочного поля вблизи Арракиса. Первая луна овальной серебряной монеткой уже повисла невысоко над южным горизонтом. Сухая глазурь из зубренных утёсов барьера поблёскивала над нею в пыльной дымке. Налево, в тумане, Светились огни Ракина. Жёлтые, белые, голубые. Лето подумал о своих объявлениях, развешанных во всех людных местах этой планеты. Каждая с его подписью. «Наш высочайший падишах император повелел мне принять правление этой планетой и прекратить все раздоры». От ритуальности самой процедуры ему стало особенно одиноко. Кого могут обмануть пустые формальности? Конечно, уж не вольный народ и немалые дома, контролирующие внутренний рынок Аракиса. Все они почти до единого люди, преданные Харконненам. Они попытались взять жизнь моего сына. С яростью было трудно совладать. Он видел, как Ганти, какой-то наземный транспортёр катил к посадочному полю из Аракина. Он надеялся, что это бронемашина с охраной и что на ней привезли Пола. Задержка раздражала, пусть даже она, как сообщил лейтенант Хавата, вызвана осторожностью. Они попытались взять жизнь моего сына. Герцк потряс головой, чтобы отогнать гнев, и глянул обратно на поле, по периметру которого монолитными башнями высились пять его собственных фрегатов. Лучше промедлить из осторожности, чем этот лейтенант хорошо справляется с делами, напомнил он себе. намечен к повышению, полностью предан. Наш высочайший по дешах император. Если бы только жители этого захолустного городишки могли увидеть записку, адресованную императором своему благородному герцогу, прочесть ее презрительные завуалированные выпады против мужчин и женщин в конденс-костюмах. Чего же еще ожидать от варваров, мечтающих всем сердцем лишь об одном — жить вне жёсткой безопасности кастовой системы Фофрелах. В этот момент Герцугу казалось, что и сам он всю жизнь мечтал только о том, чтобы уничтожить все классовые различия, их гибельный постыливший порядок. Из окутавшего поле облака пыли он глянул вверх на неподвижные звёзды и задумался. Вокруг одного из этих маленьких огоньков вращается колодан. Но мне не дано ещё раз увидеть родной дом». Тоска по Каладану пронзила его грудь. Ему казалось, что родилась она не в душе его, но что Каладан вдруг сам потянулся к нему. Даже в мыслях не мог он назвать выезженную пустыню Араки со своим домом, когда думал о будущем. «Следует скрывать свои чувства», — думал он, — «ради мальчика. Его дом будет здесь. Сам я могу считать Араки садом». куда меня ввергли перед кончиной, но он должен отыскать здесь источник вдохновения непременно. Волна жалости к самому себе, а впрочем, немедленно с презрением подавленная охватила его. Почему-то ему вдруг припомнилась пара строчек из стихотворения, которое часто повторял Гарнихолик: Грудь мою наполняет аромат времени, а ветру носит песок в даль. Ну, но... Ветер не унесёт здесь песок от гарни, подумал Герцог. За посеребрёнными луноискалами тянулись бесконечные пустыни, голые скалы, дюны, пыльные и сухие пустоши, иногда даже не нанесённые на карты. По окраинам их, а возможно и внутри прятались поселения фрименов. Если кто-нибудь мог ещё обеспечить будущее дома трейдесов, то только они, вольный народ. разве что харконныны ухитрились уже отравить даже людей пустыни своими ядовитыми кознями они попытались взять жизнь моего сына скрежет металла сотряс башню дрогнул и парапет под руками перед ним упали боевые ставни закрывая обзор челнок идёт на посадку подумал он пора спускаться к людям и браться за работу он обернулся направился к лестнице Спустился в большой зал для пассажиров, пытаясь по дороге изобразить на лице спокойствие и приготовиться ко встрече с людьми. «Они попытались взять жизнь моего сына». Люди с поля уже вваливались внутрь, когда он, наконец, добрался до комнаты с желтым потолком. Все тащили сумки через плечо, орали и балагурили, как студенты, возвращающиеся с каникул. «Эй, чувствуешь что-то ходить жестковато?» Это называется гравитацией старина. Сколько джи в этом местечке? Как-то тяжело. Ноль девять по справочнику. Славесная перепалка охватила всю комнату. А ты хорошо разглядел сверху эту дыру? Где же здесь наша добыча? Харконаны забрали. Лично я в душ, а потом сразу в постельку. Разве ты не слыхал, дурень? Забудь про душ. Набери-ка песка и три свою паршивую задницу. Эй, заткнитесь. «Герцог!» Герцог вступил с лестницы во внезапно притихшую комнату. Гарни-холик вышел навстречу ему из толпы. На одном плече сумка, в другой руке гриф девятиструнного бализета. Его длинные пальцы и инструмент всегда на готове, на тот случай, если герцог вдруг пожелает услышать пленительное пение бализета. Герцог глядел на холика, не скрывая восхищения грузным уродцам, этим талантливым дикарем. Человек этот жил вне системы Фафрелах, хотя повиновался каждому её предписанию. Светлые волосы холика прикрывали залысины на лбу. Рот сложился в приятную усмешку. Кривой шрам на щеке казалось, ожёг, и зазмился по собственной воле. Браво из готовностью он подошёл к герцогу и поклонился. "Гарни", сказал Герцог. "Ми лорд". Он махнул балезатом в сторону остальных. Это последняя группа. Я предпочёл бы, конечно, явиться с первой волной, но, ну, харконона в тебе хватит, произнёс Герцог. Отойдём в сторону гарни. Надо поговорить. Повинуюсь, ми лорд. Они отошли к нише рядом с торгующим водой автоматом. Люди в комнате беспокойно зашевелились. Не выпуская из рук бализат, Холик бросил сумку в угол. Сколько человек ты можешь выделить Хавату? спросил Герцог. У Сафира неприятности, сер. Он потерял двоих, но его авангард полностью раскрыл тактическую сеть Харконанов. Надо поторопиться, чтобы обезопасить себя, получить необходимую передышку. Он примет столько людей, сколько ты сможешь ему дать, мужчин, которые не боятся поработать ножами. Я могу выделить три отборные сотни, ответил Холик. Куда их прислать? К главным воротам. Там их ждёт человек Хавата. Их следует отправить немедленно, сэр. Сейчас же. Есть ещё одно дело. Комендант посадочного поля под каким-нибудь предлогом задержит челнок до рассвета. Доставивший нас сюда лайнер Гильдии отправляется дальше, и челнок должен переправить на грузовой корабль партию специй. Наши специи, ми лорд. Наши. Заодно на челноке покинут планету охотники за специями, верные старому режиму. Они решили уехать при смене файфа, и судия перемены не возражает. Это ценные работники гарни, их приблизительно 8 сотен. Прежде чем челнок улетит, ты должен по возможности уговорить их остаться. Какими методами убеждать, сир? Я хочу их сознательного содействия гарни. У них опыт и мастерство, которых нету у нас. И они уезжают, а это значит, что эти люди не из войск харкононов. Хават считает, что между ними порядочно дряни, но ведь ему мерещатся ассасины в каждой тени. Сафиру случалось в своё время обнаруживать тени, так и кишащие ими. Случалось и пропускать их. Но я думаю, что пристраивать агентов и вот езжающую группу слишком уж изобретательно для харкононов. Безусловно, сэр. Где эти люди? Внизу, в зале ожидания. Думаю, тебе стоит спуститься к ним, сыграть для начала пару мелодий, чтобы умягчить души. А потом хорошенько нажми на них. Можешь предлагать остающимся руководящей должности. Заработок на 20% больше, чем при Харконнонах». «Не мало ли, Сир? Насколько я знаю, в этом Харконноны не скупились. А для мужчин с подъемными в кармане и жаждой и странствий и в крови, ну, Сир, 20% может оказаться мало». "Эля, ты нетерпеливо проговорил. Можешь поступать в некоторых случаях по собственному разумению. Только помни, что моя казна не бездонна. Старайся где возможно ограничиться 20%. В особенности нам нужны водители добывающих комбайнов, дюнеры, метеосканеры, вообще люди с опытом работы в открытых песках. Понимаю, сэр. Ведь он идёт для грабежа, устремив лицо своё вперёд." Он забирает пленников как песок. Приятно слышать, отвечал Герцог. Передай своих людей лейтенанту. Коротко проинструктируй его о водной дисциплине и уложи людей спать в бараках у посадочного поля. Персонал поля укажет. И не забудь выделить людей для ховата. Три мои лучшие сотни, сэр. Он подобрал космическую сумку. Где мне найти вас, чтобы доложить о выполнении? Я занял здесь наверху комнату совета. Там у нас штаб. Я хочу установить новый порядок движения на планете. Впереди обязательно должна находиться бронегруппа. Холик замер, не завершив движение, и обернулся, чтобы заглянуть лето в глаза. Уже дошло и до этого, Сир. Но ведь здесь же судья перемены. Теперь кроме тайных я жду явных битв, ответил герцог. Без кровопролития нам здесь не укрепиться. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше, вновь процитировал Холик. Герцёг вздохнул. Поскорее возвращайся, гарни. Великолепный лорд, Шрам дёрнулся в улыбке. Как дикий осёл в пустыне, выхожу на дело своё. Он повернулся, возвратился на середину комнаты, постоял немного, отдавая приказы. Он заспешил куда-то, раздвигая толпу. Глядя на его удаляющуюся спину, Лето покачал головой. Холик. Просто удивительно. В голове вечно песни, цитаты и цветистые фразы, а сердце сердце асасина, когда приходит пора расплачиваться с харконнами. Потом Лето неторопясь, на изкосок направился через комнату к лифту, небрежным движением руки отвечая на приветствия. Заметив офицера из корпуса пропаганды, остановил его, чтобы отдать распоряжение, которое следовало немедленно распространить по каналам связи. Все, кто брал с собой своих женщин, должны узнать, где их найти и что они в безопасности. И остальных следовало оповестить о том, что женщин хватает и на этой планете. Герцк похлопал пропагандиста по руке. Это значило, что сообщение относится к числу самых важных. и его следует передать немедленно, и направился далее. Он благосклонно кивал своим людям, улыбался, даже обменялся любезностями с одним из субболтарнов. «Командир должен всегда казаться уверенным», — подумал он. «А вся эта правда, она только для твоих плеч. Раз уж тебя угораздило взять на себя ответственность, никогда не показывай ее тяжести». Войдя в кабинку лифта, герцог облегченно вздохнул. Перед ним были не лица, дверь. Они попытались взять жизнь моего сына.